Глава 20. Я приезжаю к зданию временной тюрьмы, в которой находится мой парень. Свернув сюда по дороге в аэропорт, я решительно вхожу внутрь учреждения. Всё это время Мэттю отказывался меня видеть, и администрация шла ему навстречу. Но сегодня я иду на хитрость и прошу мне помочь тренера Хёрли. С ним Мэттю соглашается встретиться, вот только в комнату для встреч вместо тренера вхожу я. Эшли, мне кажется, на этот раз Мэттю ещё бледнее, чем я запомнила. Волосы стянуты на затылке в короткий хвост. Длинная прядь упала на лоб, скулы заострены. И он точно не хочет, чтобы я его видела таким, в всей не форме правонарушителя. Привет, красавчик. Я всё равно улыбаюсь, несмотря ни на что. Не могу не улыбаться от радости, что вижу его, и плевать, что в здешних стенах окна с решётками. Он смотрит на меня жадно и с ожиданием. Я не могу ошибиться, и он совершенно точно скучал. Мне не хочется нести ему ещё большую грусть и заставлять сомневаться во мне. Поэтому я снимаю с себя пальто и подхожу ближе. Обняв Мэттью за талию, целую его в сухие губы и кладу голову на грудь. Почувствовав щекой знакомое тепло, крепко-крепко обнимаю. Привет. Как же я рада тебя видеть, Эшли. Когда влюблён, расстояние в 10 миль кажется размером с континент, а расставание на неделю словно разлука в несколько лет. Мы не можем друг от друга оторваться и не можем ничего сказать. Я слышу, как стучит его сердце, как губы, решившись, касаются моих волос, и чувствую, как руки пробираются под кофту, чтобы коснуться моей кожи. Как жаль, что мы в этой большой комнате не одни и не можем себе позволить больше. Ты пахнешь декабрём и миндальным печеньем. Ты такая же радость, мисс Улыбка. И он такой же, мой мытьё. Я испекла тебе печенье, ты угадал. Надеюсь, у меня хоть немного получилось повторить рецепт. С тобой мне трудно тягаться. Ты совершаешь ошибку. Негромкий голос царапает слух. Мне нужно было, я бы понял. Конечно, он не о печенье, мы оба знаем о чём. И от этого радость встречи горчит в груди, перехватывая горло. А ты смог бы отказаться от меня? Эшли, уже ничего не будет как прежде. Уже не выйдет, поверь, пойми. Не такое будущее я тебе желаю и не с таким парнем. Глупости, не хочу, чтобы ты даже думал так. А я не хочу, чтобы ты сюда приходила. Тебе не место в таких учреждениях. Я ещё не сошёл с ума, чтобы держать тебя. Майти, мне нужно уехать. Ну вот, только что сам говорил, а как только услышал, тот же застыл, словно камень, и голос похолодел. Ясно. Вот же глупый. Я поднимаю голову и снова касаюсь его губ своими. Смотрю в лицо, скидывая ресницы, вновь целую, пока он не отвечает. И ничего тебе не ясно, понял бы он. Лучше скажи, ты веришь мне? Он смотрит очень серьёзно, но глаза блестят. Если у Картара Райта во взгляде был колдый лёд, то у Мэттю тёплый огонь. Он сейчас борется сам с собой. Я замечаю, как в его взгляде чувства сменяют противоречия, но руки продолжают меня держать крепко. И я точно знаю, что в нём победит. Наконец-то он улыбается краем губ. Однажды я доверил тебе свою жизнь, девчонка-фотограф. А потом и свои секреты. Только тебе и верюешь. Тогда пожелай мне удачи, парень-мечта. Я скоро вернусь. Удачи, мисс Улыбка. У тебя всё получится. С миндальным печеньем не каждый рискнёт связаться. С лобаком оно точно не по зубам. Неделя разлуки так много, а час свидания так мало. И не расхохотаться никак над шуткой, чтобы не расплакаться. Когда приходит момент прощаться, я чувствую, как ожили от ласки его губы. Целую их и обещаю. «Я люблю тебя, Мэтью Палмер. Помни об этом, красавчик!» «Как бы ни сложилось, мы попробуем выбраться из этого вместе». В аэропорт Нью-Йорка я прилетаю точно по расписанию, к началу ночи. А вот рейс на Рочестер у меня запланирован ранним утром, и я почти восемь часов провожу в многолюдном терминале и зале ожидания аэропорта Кеннеди в преддверии посадки на самолёт. Так что в Рочестере оказываюсь к одиннадцати дня и, выйдя из здания аэропорта, сверяю дорожную карту со своим маршрутом. Вещей у меня немного, на плечный рюкзак и небольшая сумка. Я в шапке, пальто и тёплых ботинках. Погода на улице стоит минусовая, и я надеваю перчатки и обматываю шею шарфом. Ещё в Нью-Йорке с неба сыпался небольшой снежок, обещая начало сезона снегопадов. И здесь, в Рочестере, снега нападало уже достаточно, чтобы украшенный к Рождеству город выглядел по-настоящему зимним и праздничным. Я добираюсь к центру города на экспрессе, и это занимает ещё час моего времени. Отыскать Гэмилтон-стрит несложно, и таксист быстро привозит меня по нужному адресу, остановив машину напротив многоквартирного дома, трёхэтажного и небольшого. Весьма представительного с виду, из светло-серого кирпича, с белым декором на фасаде, с красивыми окнами и высоким крыльцом с кованым оформлением. Здесь живут всего несколько семей, возможно, 6 или чуть больше. И только взглянув на дом, я понимаю, что все они, скорее всего, обеспеченные люди. С достатком совершенно другого порядка, чем семья Палмер. Хоть у меня отец и предупреждал. Так что сейчас мне сложно представить, чем закончится моя встреча с родственниками Мэттью и захотят ли они вообще со мной говорить. Но отступать поздно. Я подхожу к дому и поднимаюсь на крыльцо. Остановившись перед входом, ещё взглядом на стене табличку с фамилией Адамсона. А когда нахожу, то замираю перед ней. Ну вот, я здесь. Приехала и нашла их. Так почему так сложно поднять руку и нажать на кнопку звонка? Дверь в подъезд открывается, и на улицу выходит молодая пара с детьми. Увидев меня, они предлагают мне войти, но я вежливо отказываюсь, махнув им рукой и улыбнувшись. Нет, не сейчас. Мне нужно ещё немного времени. Минут 5 или 10. Лучше 10, чтобы ещё раз проговорить про себя всё то, что я собираюсь сказать незнакомым людям, и чтобы собраться с духом. Вы кого-то ждёте, молодая леди? Или, возможно, ищете? Неожиданно слышу я за спиной мужской голос взрослого человека. Я знаю здесь всех жильцов и буду рад вам помочь. Я собираюсь поздороваться и сказать, что у меня здесь дела. что я не просто так тут стою, а хочу кое-кого найти. Но я оборачиваюсь и застываю на месте, увидев перед собой пожилого мужчину в тёплой куртке, зимней кепке и шарфе. Незнакомца с неожиданно знакомым мне взглядом, ошибки быть не может. Это взгляд Мэттью. Я бы узнала его из тысячи, только не светлых карий, а серый. Господи, да это же он, Яна Дэмсон. Не стой, рыдышка, иэшли, а там Ри, скажи хоть что-нибудь. Если я ошибся, прошу меня простить, но мне придётся потревожить вас, чтобы открыть двери и попасть внутрь. «Мы с Бастером здорово замёрзли сегодня, не правда ли, приятель?» «Не мешает уже и согреться». Во время этой краткой речи я смотрю на мужчину во все глаза, поэтому не сразу замечаю поводок в его руках и высокого кудрявого пса с шерстью шоколадного цвета. Он с интересом обнюхивает меня, и я сторонюсь к стене. Всё ещё не в силах ничего произнести, молча наблюдаю, как мужчина открывает дверь и входит с собакой в парадное. «Ну пошли, приятель, размяли кости и хватит». «И не просись». «Нет, на работу я тебя не возьму». «У меня слишком много дел сегодня. Не до тебя будет, понимаешь?» Дверь почти закрывается, когда я отмираю и бросаюсь вслед за незнакомцем. Вскрикиваю. «Стойте! Мне нужны вы! Я приехала, чтобы поговорить с вами!» Мужчина останавливается и оборачивается, смотрится с покойным удивлением. «Со мной? Как интересно! Вы не ошиблись?» «Нет, я качаю головой». «Мистер Ян Адамсон, это ведь вы?» Мы стоим пару минут, изучая друг друга взглядами, пока Бастер крутится у ног хозяина, не понимая, почему тот остановился. Однако мужчина озадачен, но не взволнован. И уж точно не ждёт никаких сюрпризов, иначе бы я заметила тревогу на его лице. Вы успели прочитать табличку? И зачем же я вдруг понадобился столь юной и милой леди? Прошу меня простить, но я уже давно ничего не покупаю у приходящих коммерёров и рекламщиков. Монапрас на теряем время, всего хорошего. Что? Ой, нет, я не за этим вас ищу. Тогда зачем? Мне кажется, ещё чуть-чуть и мужчина уйдёт. Я убираю с щеки волосы, выбившиеся из-под шапки, и тороплюсь сказать: Меня зовут Эшли Уилсон. Я прилетела сегодня из Северной Каролины, чтобы поговорить с Джослина Адамсон. Она ведь ваша дочь? Скажите, мистер, как я могу её найти? Мне очень нужно её увидеть. Дверь в подъезд захлопывается перед моим носом так быстро, что я больше не успеваю ничего сказать. Только смотрю на дверную панель, понимая, что Ян Адамсон уже ушёл. О, нет. Кажется, я что-то сделала не так. Ну что? Эй, мистер Адамсон! Я припадаю к щели в двери и громко прошу, стуча в дверь ладонью. «Пожалуйста, не уходите! Вернитесь! Я ещё не рассказала, зачем я здесь!» Но он не возвращается. Ни через пять минут, ни через четверть часа. Набравшись смелости, я звоню в звонок и снова жду. Уходить мне некуда, я просто не могу уехать с пустыми руками. Но ответа нет, и я присаживаюсь на крыльце, на самый край верхней ступени, обдумывая, как быть, и рискуя здорово замёрзнуть. Дверь открывается где-то через час. Однако показывается из неё не мистер Адамсон, а не молодая женщина. Седоволосая, с короткой стрижкой и весьма строгая с виду. Она приближается ко мне в наброшенном на плечи меховом пальто и смотрит сверху вниз недружелюбным взглядом. Здравствуйте. Я Лаура Дэмсон, представляется холодно. И вижу вас первый раз, мисс Уилсон. Я тоже поднимаюсь навстречу женщине. Меня зовут Эшли Уилсон. Я снимаю перчатку и протягиваю незнакомке руку, но она не спешит отвечать на приветствие, и мне приходится спрятать озябшие пальцы в карман. Итак, мисс Уилсон, вы тут и хотите видеть нашу Джослин, а я хочу знать, зачем она вам понадобилась. Я боюсь, что если сейчас выпалю причину, почему я здесь, незнакомка уйдёт так же быстро, как ушёл её муж. И второй шанс упустить не могу. Пожалуйста, очень холодно. Миссис Адамсон, не могли бы мы войти в дом? Это не короткий разговор. Уверяю вас, я не представляю для вас никакой опасности. Она не боится меня. Это видно по её изучающему взгляду и узким, твёрдо поджатым губам. Ну, это я вижу. Меня не обмануть. Откуда ты, сказала, прилетела? Из Северной Каролины. Я добиралась к вам почти сутки, и мне очень нужно увидеть Джослин. Что ж, пойдём. Женщина разворачивается и входит в дом, больше не оглянувшись и не растрачивая себя на вежливость. Подхватив рюкзак, я молча спешу за ней и вхожу в довольно просторную квартиру. Правда, сейчас мне совсем не до того, чтобы внимательно здесь всё рассмотреть. Мне позволяют снять пальто и шапку. Приглашают в комнату и предлагают чай. Это уже очень много для неожиданной гости. Глава семьи тоже здесь. Ян Адамсон стоит у окна, сложив руки на груди. И когда я сажусь в кресло, первым задаёт вопрос. «Так зачем такой юной девушке понадобилось лететь в Рочестер из другого штата, чтобы увидеть нашу дочь, которая умерла 17 лет назад?» Чашка вздрагивает в моих руках, и я, не успев сесть, уже встаю. «Нет», — выдыхаю, не желая верить. «Не может быть! Как умерла? Что с ней случилось?» Сопруги переглядываются, и мужчина разрешает жене. Расскажи, Лаура. Нам скрывать нечего, а времени уж тем более. Джослин застрелили, сообщает мне женщина довольно ровно, хотя я замечаю за её ответом скрытую горечь. Она связалась не с тем парнем, и попала в беду. Очень некрасивая история, и вспоминать о её нет желания. Главное, что нашу единственную дочь уже не вернуть. Думаю, этого достаточно, что вам следует знать. Я так сочувствую вам. Ну, хм. Поджимает губы миссис Адамсон, поправляя воротник у своей кофты. "В это сложно поверить. Раз уж вы решили своим визитом разверить наши старые раны, так что вас может связывать с Джослин Эшли Уилсон из Северной Каролины? О, мане приложу". Оба супруга вопросительно смотрят на меня, и я понимаю, что пора рассказать всё как есть. "Если честно, я только 2 дня назад узнала о существовании вашей дочери и её настоящее имя. Дело в том, возможно, вы знали, что у Джослин Белсен Озвученная мной новость заставляет нас всех замолчать и простоять так с минуту. После чего женщина решительно выступает вперёд, не скрывая гневного упрёка. Вот что, милочка. Мы, конечно, люди не молодые, но вовсе не простафили и ещё не выжили из ума. Тебе не удастся, разузнав историю Джослина, обвести нас вокруг пальца. Дальше мы слушать тебя не станем. Немедленно покинь наш дом, или я сейчас же звоню в полицию. Ян, будь добр, проводи её к двери. Подождите. Я оставляю чашку с чаем, к которому так и не притронулась, на фигурный столик из красного дерева и поднимаю руки, пытаясь успокоить хозяйку дома. Я обязательно уйду, обещаю. Но я вас не обманываю. Вот, посмотрите, это ведь ваша дочь. На моём плечи висит сумочка. И я достаю из неё фотографию Джослин и Марио и протягиваю супругам. Молодого мужчину на фото зовут Марио Паулер. Он и есть отец ребёнка Джослин. Это с ним она прожила в Сент-Филтроке больше года после того, как сбежала с вашей фермы в Вестервилле, и вы объявили о её пропаже. «Поразительно. Ты и об этом знаешь?» «Да, мой отец полицейский, и я попросила его помочь найти вас». «А всё ради чего?» — горько изумляется женщина, кажется, не желая меня ни слышать, ни слушать. «Ради наших денег?» «Так они не сделают тебя счастливой, милочка. Уж мы-то это знаем. Человека делает счастливым только его дело. Вот и займись своим». «Но посмотрите, миссис Адамсон, пожалуйста!» Женщина всё-таки берёт из моих рук фотографию, смотрит на неё и передаёт в руки своему мужу. Фотомонтаж. Да, этот жослен, но сын чепуха. Вам нужно было родиться на 20 лет раньше и самой узнать эту девочку. Она росла проблемным подростком. Терпеть не могла домашний быт и обещала, что никогда не превратится в глупую курицу на сетку с стройкой детей. Так она называла наших многодетных соседок по ферме в Ойове. Всё, что её интересовало, это её внешность, красивая жизнь и деньги. Она не любила даже Курта Метклифа, парня, с которым сбежала. Но он пообещал ей красивую жизнь, и этого оказалось достаточно, чтобы совершить преступление и бросить тех, кто её любил. Мне больно об этом вспоминать, но это правда. Послушайте, я не закончила. Женщина властно поднимает руку, запрещая мне говорить. Тогда мы с Яном были совсем не богаты. «Мне досталась в наследство отцовская ферма, и мы с трудом сводили концы с концами». «Это насмешка судьбы, но именно когда Джослин умерла, мы всё продали, расплатились с кредиторами и приехали в Рочестер, где Ян когда-то учился. Открыли маленькое кафе, потом ресторан и неожиданно нашли своё дело». «У нас нет наследников, здесь вы всё рассчитали верно, но это вовсе не означает, что мы поверим в вашу аферу с непонятно откуда взявшимся сыном Джослин». И неважно, Эшли Уилсон из Северной Каролины, с кем вы её придумали. Прошу вас, разрешите мне хотя бы договорить, и я сразу же уйду. Пожалуйста. Я на самом деле прошу, сложив руки перед собой в умоляющем жесте. Вид у меня должно быть совершенно никчёмный, но мне всё равно. У вас есть две минуты. Спасибо. Я опускаю руки и смотрю в глаза женщине. Я не обманываю вас, Лаура. У Марио и Джослин действительно есть сын. Его зовут Мэтью, и ему 19 лет. «Сам бы он никогда не стал вас искать, и, если честно, даже не догадывается, что я решилась сюда приехать. Он очень гордый и замечательный парень. Но сейчас ему нужна ваша помощь, и, поверьте, вы никогда не пожалеете, что познакомились с ним». Мы так и стоим втроём в красивой гостиной, пока я рассказываю кровным родственникам Мэтью его историю. Как мы с ним познакомились, где он учится, с кем живёт и что с ним случилось. Не знаю, когда я вновь допускаю ошибку. Возможно, когда очень эмоционально пытаюсь рассказать паре Адамсонов об их внуке. или когда честно признаюсь, где он сейчас находится и в чём обвиняется. Или когда заикаюсь о залоге. Наркотики? Да вы с ума сошли. И вы с этим посмели приехать к нам? Всё совсем не так. Я же объяснила, что это ошибка. Он никогда не стал бы этого делать. Уходите мисс, немедленно. Ко мне подходит Яна Дэмсон и решительно берёт за локоть, поворачивая лицом к двери. Как вам не стыдно? И забудьте сюда дорогу. Мы не верим ни единому вашему слову. Да чего же циничное нынешнее поколение молодых людей. Мистер Адамсон, он же ваш внук. Убирайтесь, ещё хоть одно слово, и я вызываю копов. Дверь громко хлопает за моей спиной, и я оказываюсь на улице. Вновь перед красивой металлической табличкой с уже знакомой мне фамилией, но напрасно жду 2 часа под домом. Никто из Адамсонов больше ко мне не выходит. Даже когда я решаю, спустя время, ещё раз нажать на кнопку звонка, не вызывает полицию. Я принесла им горькие воспоминания и всколыхнула былую боль, к которой они не хотят возвращаться. Я ушла, и они вычеркнули незваную гостью из своей жизни. У меня не вышло. Не вышло. Я не могу в это поверить, не хочу. Это слишком несправедливо по отношению к Мэттью и слишком жестоко. Так не должно быть.